главва 18 Паутина и кислота День 60 Вы продержались 59 дней. Мы покинули с п я щ и й мыс, когда солнце слегка высветлило небо на востоке. Шли тихо и быстро, почти не разговаривая, просто не о чем было. К счастью одним из преимуществ игровой виртуализации, То есть вот этого нашего выживания было отсутствие утренней сонливости. Но знаете, когда встаешь, слишком мало поспав, и весь день ходишь, как сомнамбула. Вот тут в мире игры такой обидной фигни нет. Вместо этого есть всего 10-15 минут несобранности и вялости, после чего организм быстро приходит в норму. Это, конечно, было безумно удобно в плане налаживания быта. Но психика, привыкшая к тому, что все ощущения длятся дольше, отказывалась принимать нововведения. И иногда мне казалось, что я начинаю сходить с ума из-за когнитивного диссонанса. Ну или разрыва шаблона, если говорить по-человечески. Реальный мир вокруг соседствовал с элементами нереальности, что временами вызывало ужасающую психологическую ломку. В принципе, в игре было много такого, что никак не получалось объяснить привычными природными процессами. И это не к вопросу тех же хомяков, Инопланетные хомяки были как раз объяснимы и понятны, ведь на Земле тоже были легенды об оборотнях. Однако сама по себе ужасающая смесь из животных, особенно хищников из далёкого космоса, никак не поддавалась объяснению. Но не могло такое разнообразие фауны соседствовать в природе. Всё внутри меня кричало, что так не бывает. Однако у системы на этот счет были свои взгляды, и она, система, выражаясь словами Насти, всегда пользовалась своей силой и всемогуществом, чтобы продавливать собственное мнение. Даже если это мнение вызывало психологические курчи у игроков. Вот об этих жизненных несправедливостях я и размышлял всю дорогу до л о с и в к и Дальше места были малознакомые, так что пришлось сосредоточиться на том, чтобы следить за окрестностями. Формально присвоив земли вокруг мыса, мы пока почти не контролировали их. Отдельные группы поселян ходили и сюда тоже, но весьма редко. Мои гвардейцы вообще предпочитали выбираться в сторону плато, потому что там добыча была жирнее. В результате такого пренебрежения здесь мог ходить кто хочет, куда хочет и когда появится на это желание. И пока что мы все равно ничего поделать с этим не могли. Вот и в этот раз стоило нам достаточно удалиться от мыса, как сразу стали видны следы чужой деятельности. Срубленные деревья, Старые кострища и горки бытовых отходов, которые медленно подъедались редкими насекомыми. Если бы разведку планировал я, то предложил бы сразу пойти к разоренному лагерю и уже от него ориентироваться. Но Котов предложил иной план, настаивая на том, что в этот раз бандиты предпочитали двигаться в глубине зарослей, не засвечивая на берегу свою деятельность. Поэтому пляж оказался практически свободен, и по нему можно было пройти на 3-4 дня вглубь земель Альянса, так никого и не встретив. Иногда за мелкими бытовыми проблемами я начинал забывать, что нахожусь на самом настоящем тропическом острове. Ближайшие к мысу пейзажи уже примелькались и со временем перестали быть интересными, да и, если честно, наши поселенцы их основательно загадили. А путешествуя в глубину острова, особой красоты не разглядишь. Густая растительность закрывает обзор, да и опасно по сторонам глазеть. Но вот так, прямо по пляжу, ходить здесь – одно сплошное удовольствие. Утреннее море лениво облизывает берег с белоснежным песком. Ветер хулиган издевается над растущими на берегу пальмами и травами. Я заранее скинул сапоги и теперь просто шёл в прибой, наслаждаясь тем, как тёплая вода ласкает ноги. Если бы не злокозненный альянс и коварная система с её бесконечными подгонами, то даже местные хищники не мешали бы мне считать здешнюю жизнь подлинным раем. Самым главным врагом здесь была полуденная жара. Где-то с середины дня на пару-тройку часов устанавливалась такая погода, что впору было за голову хвататься. В лесу тропическая баня, а на берегу адское пекло. Поначалу многие успели многократно сгореть, пока получали свой первый устойчивый загар. Теперь все уже были смуглые, загорелые, с выгоревшими волосами и просоленной кожей, так что солнца боялись не так сильно. Мы проходили бухту за бухтой, мыс за мысом, и к вечеру уже достигли моей второй точки возрождения, где я был коварно убит упавшим кокосом в первый день пребывания в игре. Припасов каждый с собой взял, сколько мог унести, добив то, что выдал поселок своими личными запасами, так что пока в охоте не было острой необходимости. Поэтому мы передохнули и двинулись дальше. На ночевку мы встали в той самой бухте, где когда-то обитали серы и окурок. Если честно, я надеялся повстречаться с этими персонажами, но, к сожалению, их жилище выглядело давным-давно покинутым. Не выдержали, в конце концов, гопники конкуренции с возрождающимися на точке игроками. День шестьдесят п в ы продержались шестьдесят один день. Разум — тонкая штука. Сохранить рассудок бывает очень тяжело. Ты продержался шестьдесят дней неизвестно где, неизвестно с кем и непонятно как. Тем не менее, ты сохранил рассудок, видимо, веря в свое чудесное спасение. Вера плюс один. Утром я проснулся сам. Открыл глаза и первым делом осмотрелся, что происходит вокруг. Вообще, у меня еще не было такой привычки, но когда просыпаешься как по щелчку, сразу становится интересно, что именно тебя разбудило. Как оказалось, разбудила меня просто тишина. Я даже не сразу понял, что мне остро не хватает звуков прибоя. Оглядевшись, я понял причину. Вокруг было совсем раннее утро, можно даже сказать предрассветные сумерки. Ветер успокоился, перестали шуметь под его порывами деревья и травы, а в бухте утих прибой. Водная поверхность была гладкая, а вода прозрачная настолько, что если залезть повыше, можно было рассмотреть все детали морского дна. Любопытство во мне победило, так что я покинул лагерь, кивнув дозорным, а потом поднялся на один из склонов и стал смотреть вниз. Я надеялся увидеть в морской глубине какой-нибудь затонувший корабль, желательно с сокровищами, но видел только камни до да тени морских рыб, которых тут в бухте оказалось немало. Никакой романтики, сплошной натурализм, в общем. А вот за бухтой для меня начиналось совершенно белое пятно. Что там дальше, я совсем не знал. Никогда еще мне не доводилось бывать в здешних краях. До этого самого дня, когда мы с гвардейцами послезавтрака потопали дальше вдоль берега, щурясь в лучах солнца. Именно там, за мысом, начиналась возвышенность, которую мы и собирались использовать для первого осмотра местности. И все бы было хорошо, если бы возвышенность уже не была занята. Там жил Кутулькава. Вы знаете, кто такой Кутулькава? И мы не знали, пока система не решила нас об этом оповестить. Группа игроков атакована хитинокостным. Кутулькава Прионский. Игроки сами пришли. Сами и виноваты. Мы как раз вскарабкались на плоскую вершину возвышенности, рассчитывая отдохнуть, когда заросли впереди зашевелились и прицельно плюнули в нас какой-то едкой дрянью. Те, на кого попала странная жидкость, принялись яростно орать, пытаясь стереть ее с кожи, но делали себе только хуже. Кто был посообразительнее, сразу стали поливать пораженные места водой из фляг, а нам навстречу выполз он. Кутуль Кава. И был он чем-то средним между слизнем, пауком и громадным крабом. Вот представьте себе, что кто-то взял слизняка и старательно обвешал его то ли костяными, то ли хитиновыми пластинами, придавшими ему форму паучьего тела. Восемь длинных лап с острыми когтями и зубчатыми краями росли прямо из костяной пластины на спине, а еще две пары из большого щитка кости на головогруди. Эти были покороче. зато вооружённые тройными клешнями, складывавшимися в острые шипы. Вот это и есть та самая омерзительная тварь Кутулькава. Если прибавить к этому огромный рост и прицельные плевки кислотой, то выходило совсем нехорошо. А когда в нас полетела липкая нить наподобие паучьей паутины, вот тогда стало е г о в с е хреново. Первым же залпом были выведены из строя два важнейших человека-отряда, помимо меня, конечно же, Борборыч и Дойч. Первый у нас составлял короткие, дурацкие, но работающие планы, а вот второй мог еще много полезного нам рассказать про Кутулькава. Однако сейчас Дойч и Борборыч были заняты. Пытались сорвать с себя липкую нить, подвывая от боли из-за попавшей на кожу кислоты. И в таком же незавидном положении в первые секунды оказалась почти треть отряда. Еще одна треть пыталась помочь своим соратникам, а еще одна треть боролась с шоком и растерянностью. Формально мы уже проиграли этот бой. И у меня, как руководителя, было всего два варианта. Увести тех, кто еще жив, бросив всех тех, кому не помочь, или с видом героического дебила умереть. К сожалению, я лично хоть и склонялся к первому варианту, но в этом случае доверие ко мне как к лидеру было бы подорвано в край. Второй вариант в условиях, когда можно переродиться, был хоть и глупым, но более понятным г в а р д е й ц а м так что я выбрал его». «Те, кто помогает нашим, продолжайте! Все, кто стоит!» — крикнул я. «Вперед! Не по прямой! Бежим зигзагами! Уходите от плевков!» Ну а какие еще варианты были? Вторым плевком, если так и стоять, Кутулькава снова нас накроет, причем и уже с п е л ё н а т у ю часть отряда, и тех, кто им помогает освободиться. А так, увидев наступающих врагов, может и отвлечется на нас. Два десятка бойцов во главе со мной и баррелем рванули в сторону противника, прыгая из стороны в сторону, как перебравшие дурман травы зайцы. Наше мельтешение Кутуль Кава заметил, но по достоинству не оценил, и снова плюнул в ту часть отряда, которая от него не бегала. Крики за спиной сообщили мне, что нашим добровольным помощникам теперь самим требуется помощь. И в тот самый момент, когда враг собирался надёжно накрыть их своей паутиной, в его морду, наконец, прилетело несколько дротиков, и один из них ткнулся в фасеточный глаз, один из четырёх. Тварь дёрнула головой так, что плевок паутиной сорвался, а сама паутина перелетела бойцов и белыми хлопьями ухнула куда-то за край склона. А я, плюнув на свой собственный приказ, рванул к врагу по прямой, достигнув его в считанные секунды. Кутуль Кава и в самом деле был огромен. Я свободно мог пройти под его брюхом, не зацепив исполинскую тушку макушкой. А вот до узловатых верхних суставов ног, на каждой ноге было всего по два сустава, я не смог бы дотянуться даже в прыжке. Впрочем, копьем я до них все-таки дотянулся, так что сразу постарался повредить один из них. Вы нанесли хитинокостному Кутуль Кава 1724 урона. Жизнь Кутуль Кавы... Сто девяносто одна тысяча двести семьдесят шесть из двухсот одной тысячи. Ни критов, ни очешуеть какого урона при всей моей силище. Всего тысяча семьсот урона, и ведь это реальная мелочь на фоне двухсоттысячного запаса здоровья. Система, кажется, решила нас убить. А если даже я и ошибся, и система, лапочка, солнышко, готова была нам помогать, то Кутулькава вовсе не желал нам успехов и здоровья. Лапа, по которой пришелся мой удар, стремительно согнулась в сочленении и быстро ткнула прямо в то место, где я находился. Я успел увернуться, но огромный зубчатый край шипа на конце лапы опасно скользнул по моей ноге. Получен урон шипом 768, коэффициент урона 0,2, жизнь 1732 из 1500. Хромая, я отскочил на пару шагов и только тут вспомнил, что надо сообщить гвардейцам, сколько у нашего врага жизней. Зато мне, наконец, удалось привлечь внимание твари, и на меня уставились все четыре фасеточных глаза. Кутуль Кава повернулся ко мне своей неприятной мордой, выставив вперед четыре устрашающие трехпалые клешни. Если бы я был один, вот тут и пришел бы мне конец. Но, к счастью, остальные гвардейцы, устроившие забег на скорость до противника, Подоспели на помощь. Кутуль Кава получил еще с два десятка ударов по лапам и начал крутиться на месте, выбирая, кому бы в ответ сделать больно. Растерялся бедненький. «Пузо не пробил и грудь не пробивается», — сообщили голоса пары бойцов. «По лапам бейте! По лапам!» — закричал я. Несколько секунд крабьей растерянности дали мадне время залепить мою рану травяной повязкой. И тут же наша передышка подошла к концу, потому что враг решил, что больше изображать из себя юлу не надо, и принялся бить клешнями со скоростью отбойного молотка. Радиус поражения конечностями у кутуль-кавы был ограничен, дальше чем на метр они не выстреливали. Однако двоих гвардейцев тварь сумела зацепить так, что они уже не встали. Мадно кинулась помогать и а я снова бросился к врагу. Выгодав момент, я ткнул копьем в сустав все той же левой передней лапы, куда ударил и х в первый раз. Вы нанесли хитинокостному кутуль-кава 1697 урона. Жизнь кутуль-кавы 181439 из 201 тысячи. Я отскочил назад, уходя от стремительно разворачивающейся твари и ее опасных клешней. А недобитая мной лапа очень удобно сместилась к баррелю, который тут же повторил удар. Кутуль-кава в ответ попытался достать его шипом на ноге, а на меня решил просто плюнуть кислотой. а его задумке я догадался слишком поздно, чтобы предпринять хоть что-нибудь осмысленное, а из рефлекторного был только один вариант – плашмя броситься на землю. Струя кислоты с т е г а н у л а доспех на спине, и часть капель все-таки попала на кожу. И я почувствовал, как меня начинает сжечь и припекать. И вот это было ужасное ощущение. Как зубная боль. Вроде бы поначалу не слишком сильная, но реально бесит так, что невозможно сосредоточиться. Казалось, все мои нервы от этого гадкого ощущения сжались в тугой комок. Кислота еще и снимала раз в 10 секунд жизнь. Получен урон кислотой 2. Жизнь 1730 из 1500. Я с ревом перекатился к врагу, поднимаясь на ноги, и сместился к выбранной лапе, стараясь не дергаться от нарастающего жжения на коже. Из 20 гвардейцев, атаковавших врага, к этому моменту на ногах оставалось всего полтора десятка. Как свора охотничьих собак вокруг медведя мы осадили страшную тварь, нанося удары по лапам, а та, грызаясь, упрямо выводила из строя бойца за бойцом. Получен урон кислотой 2. Жизнь 1728 из 1500. К следующему удару по многострадальной ноге Кутулькава я готовился особенно тщательно, собирая в единый кулак все силы, боль и обиду. Сустав левой передней ноги у твари был явно поврежден, из него сочилась белесая слизь, стекая на острие шипа. Колоть я не стал, просто рубанул по слабому месту, что есть дури. Шип р и ш и ш а р х а скрежетнул о броню насекомого и прошел дальше, преодолев сопротивление. Копье чуть не выдернуло у меня из рук, когда его наконечник снова встретился с внешней оболочкой на другой стороне ноги. Критический удар. Вы нанесли хитинокосному кутулькава, 1641 урона. Нога передняя левая повреждена. Подвижность снижена. Жизнь Кутулькавы 181 678 из 201 тысячи. Все время, пока шел бой, Кутулькава молчал. Я уже верил, что монстр вообще не разговаривает, но визг, которым он сообщил о крайне прискорбном факте потери конечности, был еще хуже сжения от кислоты. Звук буквально ввинчивался в мозг, парализуя и заставляя прикрывать уши. Если бы мне удалось отрубить ему ногу, на этом бы наш бой и закончился. Враг за время нашей растерянности успел выбить еще троих гвардейцев и зацепить барреля. Однако нога продолжала висеть на своем месте, вот только болталась в разные стороны, не слушалась и мешала семи оставшимся лапам в исполнении танцевальных па. Кутулькава понял, что так дело не пойдет, а потом изогнулся всем телом и сам себе отчекрыжил мешавшую конечность. А я, б а р е л л и еще двое бойцов успели рубануть по левой задней ноге. Отрубить не отрубили, но добавили урона противнику, сократив количество его жизни еще на пять тысяч. Вот это Кутулькаве уже совсем не понравилось, и он пришпилил одного из нападавших к земле шипом. Парня звали Турка, и в нашей разведке он больше участия не смог бы принять. Такое ему вылечит только перерождение. А вот в бою он оказал своим бренным телом неоценимую помощь, потому что пронзенный шипом на ноге боец остался на нем болтаться еще несколько долгих секунд. Пока Кутуль Кава подергивал одной ногой, пытаясь сбросить ненужный балласт, мы лишили его второй ноги с левой стороны. Правда, после этого Баррелл выпал из боя, его сначала зацепило кислотой, а потом накрыло целым коконом из паутины. Теперь вместо баррела был белый холм, приклеенный к земле, который дергался и истошно орал. На ногах оставалось всего семеро бойцов и мадна, которая бросила раненых, вытащила топор на длинной рукояти и принялась азартно обрабатывать одну из двух ног, оставшихся у кутуль Кавы слева. Монстр, понятное дело, не одобрял такого отношения и отбивался всеми силами, лапами и клешнями. Когда с левой стороны нога у Кутулькавы осталась всего одна, а количество жизни опустилось до 150 тысяч, против него держались уже только я и дно. При этом дно бил только левой рукой, получая штрафы на силу ударов, а я шипел, как змея, и сильно хромал. Но и наш враг, лишившись большей части ног с одной стороны тушки, теперь стал неповоротлив и предельно осторожен в движениях. И очень скоро стало понятно, почему. Броня оставшейся ноги не выдержала очередного резкого рывка, и последняя опорная конечность на левом боку подломилась. Огромная туша кутуль-кавы рухнула на землю, оглушая бойцов отряда очередным душераздирающим и мозговыносящим визгом. К сожалению, на этом наш бой не закончился. Даже лежа на земле пузом, тварь, используя четыре ноги на правой стороне тушки, умудрялась ворочаться и плеваться во все стороны кислотой с паутиной. Я от нее такой подлости не ожидал, поэтому на первом же залпе мою здоровую ногу накрепко прилепило к земле. Система сообщила о том, что я теперь обездвижен, и пока не уберу паутину, так и буду стоять, как оловянный солдатик. Я системе ожидаемо не поверил, и когда в меня плюнули кислотой, показал чудеса акробатики, уходя из области действия кислотной взвеси. В итоге она попала только на ту ногу, которую я никак сдвинуть не мог. Кутуль Кава, не обращая внимания на дно, рубившего ей одну из правых лап, рывком приблизился ко мне. Я бросил копье, подхватывая булаву. «Наконец-то! п о б у р к а л а м ей бей, тупой придурок!» Яростный рев овцы-быка в голове заставил меня обрести второе дыхание. Голова у Кутуль Кавы была совсем небольшая. Собственно, на ней располагались два сопла для плевания и четыре глаза — Размером она была аккурат с волейбольный мяч, как и навершие моей булавы. Их грандиозная встреча произошла в момент сдвоенного плевка твари. Каменный шар оружия надежно перекрыл как плевок кислотой, так и паутиной. Два глаза с противным чавканием брызнули слизью, просто лопнув от давления. Я хоть и был побит, но вот селенок у меня никто не отнимал. Кислота отнимала только мою жизнь, отсчитывая оставшееся до перерождения время. Получен урон кислотой 4. Жизнь 2931 из 9500. Критический удар. Вы нанесли хитинокосному кутулькава 1910 урона. Глаза правый верхний уничтожен. Глаза левый нижний уничтожен. Кутулькава получает штраф к меткости. Жизнь кутулькавы 141560 из 201 тысячи. Вы нанесли хитинокосному кутулькава 29 урона. Кутулькава измазан своей кислотой и теряет жизнь. Жизнь Кутулькавы – 141531 из 201 тысячи. Вера – странная вещь. Можно верить в богов, высшие или собственные силы. Можно верить в успех или в чудо. Можно просто верить, что все будет хорошо. Не знаю, в е р и л ли ты в то, что будешь уметь плеваться желудочным соком, как Кутулькава, но теперь ты это умеешь. «Осталось только самому решить, как это делать, потому что просто срыгивать вы, убогие приматы, не умеете». «Открыт параметр вера». «Нет, ты не можешь сам его изменять. Со стороны виднее, как ты веришь. И пусть мне недоступно само понимание этой характеристики, но я отлично вижу ее проявление». «Я все-таки вырвал ногу из плена паутины». Подскочив к ошеломленному внезапным поворотам событий противнику, я принялся охаживать его булавой и ожидаемо получил в ответ клешней. Удар пришелся не острием, а плашмя, однако мне хватило и этого. Потом я куда-то летел, обо что-то бился, и в итоге все-таки приложился к головой, зависнув в спасительной темноте. Вы без сознания. Воздействие продолжается. Интересно, моя тушка там, в игре, быстро сдохнет? подумал я, глядя на то, как таймер считает секунды моего беспамятства. И можно ли тут просто вздремнуть до пробуждения? Принято желание игрока отключиться до пробуждения. До встречи!